Из 205-го тысячелетия Аверард согласился В будущей эпохе Жило много субъектов Склонных к порче мира Которые постоянно доставляли Кучу хлопот стражи времени Мы могли бы их захватить Еще в Альпах Но точка оборота событий Момент, когда они позволили Убить или убили обоих сапионов А вот там мы должны И вмешаться Один брит из XVIII столетия положил на стол карту. Он наблюдал битву сквозь облака в инфракрасный телескоп. А вот там стояли римляне. «Знаю», — прервал его Эверард, — «та тонкая красная черточка. В момент, когда эта линия разрушится и начнется бегство, ситуация достигнет критической точки. Но всеобщее смятение даст нам возможность незаметно вмешаться». Думаю, что двух стражей будет достаточно. Бюро в Александрии доставит нам необходимое оборудование. Брит выглядел задетым. Но я думал, что я мог бы... Нет, решительно возразил Эверард. Мы пойдем. Пит, Ван, Саровак и я. Чувствую, что пойти нам надо. Они оставили Гальмахрон в густой чаще и вышли на равнину. В небе за дежурило около сотни стражей времени, но их напряженное внимание не могло успокоить Эверарда. Там внизу лежали стрелы и копья. Мелкий дождь извещал о наступлении осени. Доспехи тянули его к земле, окровавленной и мокрой. Ему мешали шлем и римский щит в левой руке, да и меч у пояса не был особенно удобен. В правой руке Эверард держал парализующий лучемет. Пит плелся за ним, оснащенный подобным образом. Звуки горнов и грохот барабанов заглушались криками воюющих, ударами мечей о щиты и неустанным свистом стрел. Кони бессадников увеличивали сумятицу. Очень мало офицеров и гонцов удержалось в седле к концу боя. Карфагене сильно напирали. Они дико атаковали римлян, а те лишь тяжеловесно опускались на утёк. Вокруг них, сколько охватало глаз, лежали мертвые и раненые. Эверард заметил невдалеке знамя легиона с крыльями золотого орла. Совсем невдалеке высились серые громадины с боевыми башнями на спинах, слоны Ганнибала. Битва всегда одинакова. Никаких там флажков или перемещающихся линий на картах, но столкновения кровавящих и умирающих людей. Молодой и стройный карфагенин сидел среди лужи крови и пытался вытянуть копье из раны. Тут же возле него римский воин глядел большими недоверчивыми глазами на кровоточащий обрубок собственной руки. а высоко над полем битвы кружили целыми стаями вороны и ждали. «Туда!» — хрипел Эверард. «Поспеши, фронт может распасться в любую минуту». Знамя легиона было теперь рядом, и Эверард внезапно осознал, что он сам всегда хотел, чтобы Ганнибал победил сражение с Римом. Ему никогда не нравился холодный подавляющий индивидуальность облик мировой Римской империи. А теперь он здесь, чтобы защитить Рим. Удивительно, как часто судьба играет человеком. Но ему, по меньшей мере, оставалось утешение, что Сципион Африканус, которому он должен был сегодня сохранить жизнь, станет великим и славным. А в Римском фронте образовался пролом. Один из слонов, как обрушившаяся глыба, растоптал отряд солдат, и продвинулся вперед. Эверард пустился в бегство. Мимо пробежал один из легионеров с вытаращенными от страха глазами. Старый римский воин остановился, опираясь на меч и смотрел на надвигающееся чудовище, пока слон не раздавил его. Усадники, римские офицеры, были совсем близко. Они высоко держали своих золотых орлов и что-то кричали. Но их никто не понимал, потому что все поглощал шум битвы. Рядом прошли легионеры. Один окликнул Эверерда.